Глава 23. Канклав. Идеально круглый зал тонул в полутьме. Пустые магические светильники по периметру каменных стен были не в силах разогнать полумрак, лишь порождали длинные серые тени. На полу зала мерцал магическим пламенем чистого белого цвета замысловатый рисунок, соединявший между собой тринадцать рун силы. на древних символах серыми тенями замерли люди, скрывавшие свои лица в мраке глубоких капюшонов монашеских топ. Один по периметру и один в центре. Стоявший в центре говорил не громко, но в той тишине, что окружала собравшихся, этого было достаточно. Друзья, пробил наш час. Время ожидания миновало. Судьба нашего мира замерла на развилке, лишь от нас зависит, на чью сторону склонится чаша весов. Клинки найдены, и пророчество может сбыться, если мы будем сидеть сложа руки. Тринадцатый лучший из нас ушел в вечность, и я взял на себя бремя ответственности в этот тяжелый час. Четвертый ты всегда был выскочкой, — перебил его скрипучий старческий голос. И умение красиво горить тебе не откажешь, но счёт решил, что тебе дано право разорвать круг и встать в центр без решения конклава. Века шаткого мира... позволили нам жить и спокойно работать, а ты, выскочка, решил разжечь пламя новой войны ради своих глупых амбиций. Седьмой. За эти века мы и на малую Тарику не приблизились к своей цели. Не для того ли Конклав копил силы? Клинки найдены, и тебе не хуже меня известно, чем это грозит. Темный инквизитор рожден. Он возглавит наши регионы и уничтожит наших врагов. Позволь спросить, кто послужил материалом для создания инквизитора. Голос спасившего был звонким и выдавал относительную молодость говорившего. И почему Конклав не знает о его инициации? Не приведет ли это попытка к повторению предыдущего провала и еще более масштабной катастрофе? Конклав не знает о инициации, потому что ее не было. Приняв во внимание прошлые ошибки, я внес изменения в ритуал. Сосудом стало тело без привязки души. «Но это невозможно», — вновь заскрипел седьмой. «Сосуд всегда несет свет тонкого тела, только старшие могут поглотить душу полностью. Скажи еще что, смог подчинить одного из них?» «Да, они лишь тени, но даже тени тебе не по зубам». «Коллега, вы совершенно правы», — согласился четвертый, — совершенно спокойно, демонстративно игнорируя извивительные высказывания коллеги. «Но в любом правиле существует исключение». Выдержав театральную паузу, он продолжил. «Сосудом стало тело Линкара». По залу пронесся удивленный шепот. «Да, да, мне удалось его отыскать. Он стал сосудом, а наполнил его эманация заклинания темного пламени. Результат превзошел все ожидания. Полная иммуность к магии и выдающиеся боевые характеристики. Но отсутствие души приводит к нестабильности энергетического контура и необходимости постоянной подпитки». — Гомункул такого ранга просто высозит своего создателя. Мне кажется, ты заигрался. На лице четвертого скрытым капюшоном заиграла улыбка. Ему доставляло удовольствие макать в дерьмо этого вредного старикашку. — Вы, несомненно, правы, коллега. Нестабильность контура — это проблема, но мне удалось ее решить. Если вы запамятовали, линкар был носителем черного клинка. Артефакт темных эльфов способен поглощать энергию души поверженного врага и питать хозяина. Человеческое тело имеет предел емкости, что и послужило причиной выгорания сосуда. Но гомункул решен этого недостатка. Как только черное пламя внутри него достигнет определенного уровня, оно переродится в черную чуму, и тогда его ничто не сможет остановить. Или его хозяина, голос старика, стал печальным. А второй клинок, что с ним? Второй клинок сейчас в и движется к цитадели «Вольного братства». Сегодня-завтра инквизитор доберется до Носителя, и пророчеству не суждено будет сбыться. «Встав на путь, чтобы уйти от судьбы, на нем мы ее и встречаем», — шепотом произнес старик и расставил сгустки мрака. «Хорошо, четвертый круг будет восстановлен, и мы вернемся к вопросу, кто достоин стоять в центре», — произнес еще один участник собрания, не участвующий до этого момента в диалоге. «Если темный инквизитор к тому времени доберется до крепости Зив и принесет клинки, у тебя есть все шансы стать новым тринадцатым». Если же нет, то в круге вновь появится пустая руна. Говоривший, я окутался клубами мрака и растаял, все за ним исчезли и остальные члены конклава. Четвертый постоял пару секунд, обводя взглядом пустой зал. На его тонких серых губах играла злая улыбка, а правая рука сжимала скрытый под одеждой камень в оправе в форме птичьей лапы. «Ну-ну, вы даже не представляете, какой вас ждет сюрприз».